Глава 217. Бойня. Часть 1. Как только цель была выбрана, девушку тряхнуло, как и лами в прошлый раз. Ее рука, покрытая кровью, замерла на полпути к шее одного из ее противников. «Это магия! Кто посмел?» Голос разъяренного существа был столь злым, будто вся ярость врага за годы заточения сконцентрировалась в одном месте. «Нет, серьезно, ей же не 15 лет. Почему она такая молодая?» «И вообще, я думал, ифрит будет как минимум мужчиной». Покачав головой в такт своим мыслям, Уил отписался в чате, что смог применить навык. «Им не стоит терять время». За краткий миг, пока он задумался, враг уже нашел виновника. В глазах Эвелин плясали огни жажды крови, но странная магия ворона сдерживала ее. «Приступим. Какие у тебя самые сильные навыки и умения?» «Тварь ничтожная! Думаешь, я просто...» Девушка не смогла договорить, и лицо застыло в недоуменном выражении «Ты... мразь!» Мгновенное перемещение, и противник, собиравшийся убить разбойника, вновь замер на полпути, не в силах преодолеть магию голоса правды. «Даже рейд-босс глобального уровня бессилен. За 200 очков влияния я на другое не рассчитывал». Прошло пятнадцать минут. Уилл в шоковом состоянии закончил слушать ответ на первый вопрос. Даже на него накатила апатия после услышанного. «Монстр! Этот Ифрит нереальный монстр! Как в одном существе может быть столько навыков? Что за жесть? Как с этим бороться?» Ворон не мог понять, почему вообще такое чудо было на третьем этаже. Ладно бы он встретил его на своем, но здесь... Что, черт возьми, происходит? «Монстр!» Игроки, находившиеся рядом, также не могли поверить. Кажется, в этой стороне были люди из клана Фортуны. Вся информация из монолога Эфрита уже передалась остальным, и вокруг разбойника витали упадочные настроения. Да, тут даже количество игроков не поможет. Осталось два вопроса, и парень, вдохнув побольше воздуха, попытался расслабиться, пока это еще было возможно. Как только допрос закончится, начнется та самая обещанная бойня. И, кажется, приоритеты врага только что изменились с вампира на него, родимого. «Возможно ли решить дело так, чтобы ты покинул этот материк, никого не убивая и не разрушая его?» ха, -ха, -ха, ха Что, это вопрос слабовольной кучки навоза? Нет, конечно, мне скучно! Так с чего бы мне лишать себя веселья? Все вокруг такие слабые, такие немощные и ноют и ноют о своей жалкой судьбе!» Триста лет я наблюдала за этим со стороны, пока мне не надоело. Не хочешь быть слабым, так стань сильным. Это же очевидно. Но вы, ничтожество, жалуясь на свою судьбу, даже не пытаетесь ничего изменить. Меня тошнит от вас. Презрение и ненависть так и сочились из девушки. Ее аура, пропитанная высокомерием и силой, подавляющая всех вокруг, накрыла ворона с головой. Вот как. «Чуть позже я спрошу тебя кое о чем, потому как не могу сейчас позволить тратить последний вопрос на свою прихоть». Хоть и жалко казалось задавать подобный вопрос, но нужно было понять, можно ли решить вопрос мирно. Но, как оказалось, причиной неконтролируемой жажды разрушения являлось то, что ей никто не мог противостоять. По крайней мере, до своего заточения та не встречала подобных врагов. И никто не мог доказать ошибочность этих слов. Даже Ворон». «Твоя смертельная слабость!» Лицо девушки накрыла багровая тень. Ее глаза смотрели сверху на разбойника, и тот чувствовал еще немного, и она убьет его взглядом. Ефрит была сильнее Ламии. Последний вопрос фактически выбивал табурет из-под ее ног. Ведь никто не захочет говорить о чем-то подобном. Эвелин прямо-таки трясло от желания разорвать виновника. Ворон мог поклясться, что если бы стоял ближе, то мог бы услышать, как отскрежето стираются в пыль ее зубы. «Вы всего лишь грязь на ботинках этого мира, ничтожество, слабейшие существа, которых я когда-либо видела, чумные крысы, больше всех жалующиеся на несправедливость, и...» <связь> Ее платье начало воспламеняться, превращаясь в красный доспех невероятной работы. Его чешуйки и пластины были словно воссозданы из частей света света, пропитанного кровью и чужими жизнями. А лицо Эвелин стало выглядеть взрослее, будто сейчас ей было лет 25-30. В руках появилось небольшое копье, с обратной стороны древка которого был закрученный словно сверло, заостренный кинжал, напоминающий скорее крюк из живодерни. Вы встретили врага не по зубам, и я постараюсь во всей красе продемонстрировать вам жалкие экскременты природы разницу в наших силах. Эвелин словно понимала, что это последний вопрос, после которого она может спокойно начать убивать. Она не могла долго сопротивляться, и тайное ее убийство помимо воли сорвалось с губ, которые раскрылись в широкой улыбке, показывая окровавленный язык. Пусть женщина и была уверена, что никто из этих выскочек ей не противник, делиться такой информацией против воли оказалось очень неприятно. Этот кулон... Авелин достала спрятанный под доспехами круглый красный шарик, висящий на замысловатой цепочке. «Если его уничтожить, я лишусь своих сил. Но, думаешь, кто-то из вас, червей, способен совершить такой подвиг? Я не позволю вам даже ранить меня!» «Это будет отнюдь непростой задачей, но без этой подсказки сомневаюсь, что мы бы одержали победу». Последний вопрос был задан, и время вернуло свой бег безжалостно убийца свихнувшийся от скуки осклабилась и засунув кулон обратно подняла копье активируя один из тех навыков про которые рассказывала я с удовольствием уничтожу вас всех взгляд предвещающий муки был направлен на бедного ворона который уже вовсю бежал к заготовленным ловушкам беги маленькая крыска беги пока твои кишки не украсили мое оружие На наконечнике копья образовались крупные капли крови, собираясь в небольшой шар. Она называла это «закат кровавой луны». Такая атака имела АОА-эффект, и попавших в ее зону действия парализовала. Все из-за того, что кровь живых существ резонировала с этой магией, отвлекаясь на жуткую силу. Попасть под этот навык означало умереть. Даже Уилл не выдержит последствий этой атаки. Но имея данные о радиусе и скорости ее создания, парень мог подгадать момент и использовать скачок, что он и сделал. В место, где он недавно стоял, метнулся кровавый шар размером с баскетбольный. И лишь на чистом везении ворон смог избежать атаки, использовав скачок не просто вперед, а ввысь по диагонали. Зависшая в воздухе, Фриц сузила глаза, не обращая внимания на магию и стрелы, летящие в неё, которые отнимали капли здоровья. Разбойник понимал, что применять к ней подчинение кристалла бессмысленно. Пляска времени была под большущим вопросом. Единственное, что он точно знал, что на нее может подействовать спасение, вот только пока такой момент не настал. Уилл и лидеры не сильно надеялись на то, что Эвелин побежит за ним, после того, как испытает на себе силу голоса правды. Но ему и топ-игрокам клана была поставлена задача. В случае перехвата Агро бежать к приготовленной засаде. Стрелки, вырытые ямы с магическими металлическими кольями – все это предназначалось для их врага. Все самое лучшее, что только могли построить NPC и поставить воры, разбойники, а также гоблины, которые, как вид на голову, превосходили остальных в установке изощренных ловушек. Скорость магических атак и фрита была невообразимой. Уилл, уворачиваясь от них и вытворяя невероятные кульбиты на земле и в воздухе, проклинал эту бешеную вовенку – Такого он не ожидал даже сам от себя. Подобного унижения он не испытывал с момента, когда его на крышу загнала большая крыса. «Ничего, дай мне только шанс, и ты станешь умолять о пощаде», думал он, в очередной раз прыгая в сторону от красного меча, посланного ему на перерез. Уилл не говорил о своем плане остальным. Это был план «Б» для их «Б», «С», e и так далее. Вероятность воплотить его около процента может даже меньше и заключался он в том, чтобы надеть на врага наручники. а ты ловкая обезьяна, но я никогда не славилась терпением!» За все эти бесконечно долгие две минуты игроки отняли у противника около 15 тысяч единиц здоровья. Капля в море, но и то хлеб. Когда ворон внезапно остановился и повернулся к преследовательнице, та мгновенно заподозрила что-то неладное. «Так-так-так, судя по твоим действиям, ты специально ввел меня в это место?» «Приготовили ловушки? <смех> Жалкие кры!» Не успев договорить, она поняла, что в ее тело вонзились несколько длинных стрел, которые были направлены в область шеи. Эти стрелы делались на заказ по рецептам, найденным армией безликих, а также посланниками небес. Одни утраивали критический урон при удачном попадании и вешали шок на три секунды, а вторые на две секунды сбивали каст врага. Вся сложность была в том, что луки для этих стрел было очень тяжело натягивать. Они напоминали длинные английские, но, учитывая, что игра проходит в магическом мире, имели иную форму, величину, вес и прочие физические характеристики. И вся суть сводилась к тому, чтобы стрелять на дальние расстояния. Засевшие с разных сторон лучники, которых было около 50, показали, насколько выгодно иметь подобное оружие для сдерживания ифрита и за 10 секунд те смогли отнять около 50 тысяч здоровья. Все из-за того, что Авелин остановилась. Попасть по одиночной цели с расстояния в 60 и более метров было нелегко, а если она двигалась, то тем более. Кровавый Ифрид, поняв свою ошибку и издав странный, похожий на бульканье жидкости звук, раскрыл рот, и из него начали вылетать небольшие комары, которые направились в стороны выстрелов. Кто-то из вас хоть знает, почему я являюсь кровавым эфритом? Вы бросили вызов богу, не удосужившись понять, что я повелеваю кровью. Вампиры и прочие кровососущие ничтожества в любом их проявлении лишь слабая тень. Их возможности столь малы, но они возомнили о себе не весь что. Пришлось показать этим свиньям их законное место. Кровь, Это нечто большее, чем просто жидкость, качающаяся через ваше сердце отбросы. Кровь несет в себе генетический код всего живого на земле, передавая из поколения в поколение знания, как стать сильнее. Но вы печетесь о своей безопасности, не стремясь овладеть этим знанием. «Я уничтожу биомусор, что не способен оценить свою кровь, и использую ее для того, чтобы обрести еще большее знание». «Как всегда поступало с таким дерьмом, как вы». Пока она говорила, вокруг нее полыхал барьер, который отражал летящие стрелы. И направленная на ворона и игроков, стоявших позади него, ее копье стало увеличиваться в размерах, достигая трех метров. Непонятное действие скоро приобрело смысл. Оружие стало создавать более мощные атаки. Оно чем-то напоминало оружие вонарийцев. Словно живое оно поглощало кровь убитых, всасывая его через наконечник жала. Видимо, именно так это чудовище в человеческой плоти становилось сильнее. Два часа спустя. Все атаки, основанные на ловушках, как физических, так и магических, а также простых атаках игроков, были исчерпаны. И в ход начали идти навыки, используемые за счет очков влияния. Даже будучи врагами, каждый из них все же понимал, что если они не станут использовать то, что сможет как-то приблизить смерти Фрита, то в случае гибели континента это будет неважно. Если разработчики сделали что-то наподобие такого квеста, то значит последствия провала будут серьезными, и поражение в этой битве не принесет никакой выгоды. Такими темпами игроки смогли пережить две стадии обращения Ифрита. Текущее здоровье Эвелин составляло 50%. Напряженный бой забирал все силы, ведь враг подобного уровня — это настоящее испытание. Ярость Кровавого Ифрита словно шторм гнева смывала игроков одного за другим. Вспарывая им животы и глотки, начиняя их по трахам магии и отправляя в толпу своих друзей, чтобы затем взорвать. Кровавое месиво затронуло всех без исключения. Облитые с ног до головы кровью, игроки порою скользили и падали, чтобы в следующий миг оказаться наколотыми на кинжал копья. Раны, что тот оставлял, были ужасными. Среди этой кровавой жатвы носился демон, который уже однажды топил континент в крови. Ворон, не избежавший атак и попавший под них аж 4 раза, благодаря одному из навыков своего набора выживальщика, так он мысленно прозвал жизнь в аренду и одной ногой по ту сторону, все еще был в строю. Парень попадал под атаки из-за того, что находился близко к противнику, но для этого были свои причины. Он ждал шанса. Ярость рейд босса уже давно переключилась на тех игроков, которые смогли довести ее раздражение до нового уровня, и поэтому разбойник хоть и рисковал, но все же надеялся, что это будет оправдано. Ожидаемый навык настиг игроков, как ни странно, весьма неожиданно, когда у женщины в изысканной броне отметка здоровья спустилась до 40%. Копье, которое уже 15 минут назад стало семиметровым, вдруг начало испускать волны, которые мгновенно прижали к земле около тысячи игроков. Столь сильный уровень повелевания кровью был и вправду под статью титулу. Но это являлось лишь началом. Ведь все, кто попал, и ворон в том числе, начали постепенно лишаться жизни, а также жертвы уже знали, что не могут использовать навыки. Радиус этого навыка, названного Эвелин весьма просто «массовое поглощение», достигал 50 метров. Именно благодаря этому в зону поражения попало так много игроков. Даже зная о навыках, они могли лишь приготовиться, увидев действие Ефрита. Но вся проблема этого навыка была в том, что он срабатывал очень быстро. От момента активации проходило лишь 3 секунды, а для такого радиуса это было мало. Откат от прошлого автоматического использования жизни в аренду еще не прошел. Но разбойник не волновался, ведь у него был медальон принца Аррея. Но прежде чем надеяться на его силу, стоило постараться продержаться. Навык врага будет действовать всего минуту, значит ему, как и остальным, нужно постараться выжить в течение этого времени. Все те, кто не попал под воздействие, знали, что не могут подойти, потому что, как только игрок попадал в радиус поражения, то тут же падал на землю, постепенно теряя свои очки здоровья. Информация, полученная путем допроса, до сих пор выручала каждого. Некогда спокойная обитель тишины превратилась в исковерканные магии пустоши. Скалы, что укрывали эту бухту, были обильно залиты кровью, и земля, пропитанная ее запахом, словно раненое животное, вздымала свою растерзанную грудь, выхаркивая куски почвы. Котловины и рытвины, залитые кровавой водой, были забиты телами NPC-наемников, жаждавших денег и славы. Ворон, придавленный к земле, смотрел на это со своего ракурса и невольно вспоминал картины, которые изо дня в день пытался забыть. Но это море не ненастоящее крови вгоняло в депрессию даже его. Почему? Почему он так реагирует на игру? Может ли быть так, что все это из-за уровня чувствительности? Подобные мысли крутились вновь и вновь, пока он ждал нужного момента. Уровень его здоровья перешел отметку в 10%, и впервые за сегодня сработало кольцо шутника, выпуская плотное облако дыма. о совсем забыл про него». Сейчас от этого эффекта не было никакого толка, и парень терпеливо продолжал ожидать, когда количество его здоровья приблизится к критической отметке, чтобы применить форму Золотого Дракона. Ифрит забирала по 10 единиц здоровья в секунду, и, имея столько жертв, ее собственное восстанавливалось с астрономической скоростью. Такими темпами потраченный час битвы пропал впустую.